Сейчас разовьюсь! А почему после дождя радугу иногда видно, а иногда нет? Радуга обычно появляется, если во время дождя или сразу после него выглянет солнышко. Ее можно увидеть, если встать к нему э, спиной А радуга всегда появляется только напротив солнца Ведь э, почему получаются такие красивые разноцветные радужные полоски? А? Почему? О, это солнечный свет освещает капельки дождя в воздухе Но ведь дождь прозрачный и солнечный луч не нецветной ну, На самом деле луч солнца состоит из семи цветов Но увидеть их можно лишь тогда, когда солнечный луч попадает э, ну на поверхность скажем, мыльного пузыря. Вот ты замечал, когда он начинает переливаться различными цветами? Красными, оранжевыми, желтыми, зелеными, и, там, синими, фиолетовыми Эти цвета солнечного света называются спектром А предмет, который может извлечь из солнечного лучика его цвета, называется призмой Каждая капелька дождя тоже вот такая же маленькая призма Она пропускает луч солнца и делит его на все цвета спектра Вот поэтому и получается такая разноцветная радуга